Глава 32. Так что там со свадьбой графа и Евелинды? спросила я у Айлин, видя ее нетерпеливое ожидание. Откуда новости? Сегодня я слышала разговор родителей. Тут же защебетала девушка, выбежав вперед, чтобы видеть наши лица. Моя матушка вчера была с визитом у леди Катрины Маклин, матушки Евелинды. И она стала свидетелем скандальной сцены. Подъехав к главному входу, матушка столкнулась с графом. Торнтон Макколках он поздоровался с ней, но был темнее тучи. Казалось, еще немного, и из него полетят молнии. «Смотри, не упади!» Гвен схватила подругу за руку, чтобы она не споткнулась о камень. «Айлин, я тебя прошу, будь осторожнее». «Да погоди ты, Гвен!» Девушка оглянулась, переступила через преграду и снова затараторила. Матушка вошла в холл в тот момент, когда Эвелинда бежала вверх по лестнице, оглашая весь дом рыданиями. За ней охая и еле поспевала Катрина Маклейн, даже не заметив, что они уже не одни. Она кричала «Дорогая, остановись! Расскажи своей матушке, что произошло! Детка, ты пугаешь меня!» «И поэтому она сделала выводы, что граф отказался жениться на Эвелинде?» — уточнила я, на что Айлен многозначительно протянула. «Вы ведь знаете мою матушку!» Конечно, знаем, что она любит подслушивать, а потом разносить сплетни, хмыкнула Гвен, закатив глаза. Это знают все, Айлен. Отец ругает ее за это, но все бесполезно, тяжело вздохнула девушка, но тут же сделала большие глаза и возмущенно сказала Я могу и не рассказывать. Ладно, не злись, я жду продолжения, с улыбкой произнесла я. И что же, услышала твоя матушка? Мы подошли к раскидистой ели, одиноко растущей в стороне от дороги, и опустились на траву, постелив на нее шаль Гвен. Она поднялась на несколько ступенек, чтобы лучше слышать их разговор, и чуть с лестницы не свалилась, когда Эвелинда сказала, «Граф сказал, что, возможно, не сможет сочетаться со мной браком, потому что король нашел ему другую невесту». Айлен так, похоже, скопировала голос Эвелинды, что мы рассмеялись. Леди Катрина принялась ахать, а потом спросила, «Но кого король хочет выдать за графа? Мы знаем эту девицу?» Я немного напряглась, хотя понимала, что если бы девушки знали, что эта девица перед ними, то вряд ли бы молчали. «И кто она?» «Граф не сказал». «Как же все это интересно и скандально!» Айлен задумчиво прищурилась. «Наверное, это какая-то знатная девица из столицы. Или еще чего лучше, англичанка». «Не выдумывай!» Гвен легонько толкнула ее в плечо. Ты скоро перещеголяешь свою матушку. «Арабелла, ты пойдешь на праздник урожая?» Девушка одарила подругу хмурым взглядом. «В замке снова накроют столы, будет много сладостей и...» «Батюшка не отпустит тебя», — перебила ее Квен. «Святой отец не жалует языческие праздники. Кому, как не тебе, знать это». «Теперь он говорит, что отметить конец сбора урожая не грех». «Только нельзя брать пример с наших диких предков, не знавших истинного бога, и соблюдать их языческие обычаи», — возразила Айлен, после чего мечтательно улыбнулась. «Я надену новое платье, буду прыгать через костер и обязательно поцелуюсь с прекрасным незнакомцем». «Ты поцелуешься с привидением графа Химиша Маколкахуна, рассмеялась Гвен. «Он вылезет из своей могилы, превратится в юношу, заманит тебя в укромный уголок и...» «Замолчи! Не пугай меня!» Айлен спряталась за меня. Арабелла, скажи ей. А что это за привидение? спросила я. Меня очень интересовало все, что касалось семьи Торнтона, ведь в тайных посланиях говорилось именно о графе. Ты не знаешь о привидении Химиша Маколкохуна? Глаза Айлен стали как блюдца. Ты что? Я правда не знаю, кивнула я. Расскажите? Ходит, молва, что он был одержим дьяволом. А сколько девиц он соблазнил! Девушка посмотрела в сторону графского замка. Его могила на старом кладбище возле замковой часовни. Говорят, на ней лежит огромный камень, чтобы он никогда не выбрался наружу. «Почему он должен выбраться?» Я тоже покосилась в сторону замка. «Потому что дьявол дал ему силу!» прошептала Айлен. «Этот человек был лжецом, убийцей и гадким соблазнителем!» «Не знаю, что из этого правда», — скептически протянула Гвен. Но я слышала от отца, что его хоронили священники, яму залили смолой, потом закидали камнями, а после осветили. Что-то в этом рассказе смущало меня, только я еще не могла понять, что именно. Я отвела взгляд от замка и увидела Бронкса. Он скакал на лошади, хотя в деревню добирался своим ходом. «Всё, мне пора. Увидимся в другой раз». Я поднялась, и девушки тоже встали. «Может, мы зайдем через пару дней?» предложила Гвен. «Сходим на рыбалку». «На рыбалку?» — удивилась я, и девушки закивали. «Да, ты не представляешь, как это весело!» — поддержала подругу Айлен. «Только никому не говори». «Хорошо. До встречи». Я быстро пошла к замку, а они направились к дороге. Увидев меня, Бронкс осадил лошадь и спрыгнул на землю. «Леди, мне пришлось позаимствовать лошадь у одного из парней, иначе я бы возвратился только к вечеру». Вы позволите дать ему несколько монет?» «Конечно». Я нетерпеливо посмотрела в его взволнованные глаза. «Что там произошло?» «Рыбаки говорят, что к поджогу приложил руку мельник. Но, конечно, доказать никто ничего не может», — ответил слуга, сжав кулаки. «Кто-то из наших, похоже, проговорился ему, ведь мы еще ничего не начинали. Теперь многие семьи останутся без еды. У некоторых маленькие дети. И как вы думаете, какой у них выход?» «Идти к мельнику и брать в долг». «Никаких долгов у мельника», — твердо заявила я, переполняясь гневом. «Какая же гадина!» Мне хотелось взять дубину и хорошенько отходить от жирного подлеца. «Завтра же мы едем в деревню. Я дам каждой семье необходимую сумму и осмотрю пожарище». «Хорошо, леди». Бронкс так искренне улыбнулся мне, что моя злость начала утихать. Но над нашими головами все равно загремел гром, оглушая своим утробным рокотом. Они будут так благодарны, вы даже не представляете, а тетушки не воспротивятся. Тетушек, я беру на себя. Я посмотрела на небо, где собирались непонятно откуда взявшиеся тучи. А теперь пойдем. Сейчас дождь начнется. Никто не пострадал от огня. Нет, леди, все происходило ночью. Мы пошли к замку, ускоряя шаг. Никому и в голову не приходило охранять сараи со снастями. Кому они нужны? Просто запирали их на замок. Сгорели даже несколько лодок. «У тебя есть предположение, кто рассказал Мельнику о наших планах?» — спросила я, понимая одну простую вещь. «Сколько бы мы ни старались, он будет знать каждый наш шаг». Не хотелось бы наговаривать, но только у Грегора осталась цела лодка. Было видно, что Бронксу тяжело говорить это но самое странное что именно в тот день он оставил снасти в ней а не отнес в сарай говорит устал и решил не тащить их ладно завтра поговорим с остальными посмотрим что они скажут как же бороться с мельником что предпринять он явно настроен вредить несмотря на то что считает нас ведьмами уж очень странным образом прошел его страх перед колдовством или он чувствует за собой какую то силу Со всем этим нужно было разбираться сразу, иначе дальше будет хуже. Зайдя в холл, я быстро поднялась наверх, чтобы меня никто не видел. Хотелось сначала подтвердить свои догадки, а уж потом идти к остальным. Подняв листок со своими записями, я прочла надпись из первой ячейки и радостно потерла руки. «Если это не оно, тогда что?» Но стал я хитер и удал. Молвы не страшны мне гонцы, сам разум спасение мне дал. Меня произвел волжецы. Я пересказчиков стаю, сказочками угощаю. Что говорила Айлен? Этот человек был лжецом, убийцей и гадким соблазнителем. Быть может, священники спрятали сокровища в могиле химиша Маколкахуна.